царь выпил с ним, потрепал его по плечу и сказал, «Ну, отец, протодиакон, ты мне очень даже мил. Разводись поскорее с Манечкой, я все Синод бумагу дам и выбирай в жены любую мою горничную, хочешь Машу, хочешь Глашу, а хочешь Анну Ярославну, все княги превеликие Диакон даже зажмурился от такой мечты, и сердце его заулыбалось, как у матерого медведя на сладкой пасеке. Он затянулся трубкой, циркнул сквозь зубы, выбил трубку о каблук пудового сапога. «Дурак!» — мрачно думал он, искоса посматривая на шуструю манечку, которая возилась у печки. «Куда мне, дураку темному?» «Да разве отец Александр отпустит меня в Питер?» Правда, отец Александр... Предлагает Ферапонту учиться грамоте, даже и начинал учить его. Но уж очень у Ферапонта голова проста, да и надоели все эти паче да обаче, но ну их. А Прохора Петровича жаль, эх, жаль. Был, был великий человек, и вдруг с ума сошел. Недавно дьякон протащил к нему подрясой целую Федосью четверть. Ни доктор, ни лакей, слава богу, не заметили» дайте прощелыги докторишки по правде сказать зря только мучает хозяина как то можно чтобы без вина пьющему человеку жить существовать стал пить горькую и сам дьякон феропонт дьяконица зорко следила за ним отнимала водку чтобы не огорчать несчастненькую пышку манечку феропонт ее все таки любил он всякий раз когда наступала полоса запоя сажал себя на цепь прикованную возле кровати к железному кольцу Запирал цепь на замок, вручал ключ Манечке, ложился на кровать и, стиснув зубы, мучительно мычал. Видя его страдания, Манечка со слезами освобождала мужа, подносила ему стаканчик зверобой с соленым рыжечком. «Вот, голубчик, окати душеньку греховную и больше не пей, голубчик!» Дьякон проглатывал вино и, бия себя кулаком в грудь, восклицал «Манечка!» я сейчас буду Господу Богу молиться, да избавит меня сего зелья. Он опускался на колени предугольным шкафиком с киотом. В шкафе хранились свечи, просверки, церковное масло, всякое тряпье. Манечка зажигала лампаду, дьякон начинал горячо с воздыханием молиться. И только Манечка за дверь Дьякон проворно подползал к святому шкафчику, открыл дверцу, выхватывал спрятанный им в тряпках штоф водки и из горлышка досыто хлебал. Манечка поскрипывает в сенцах половицами, манечка входит, все в порядке. Дьякон, устремив свой потемневший лик в светлый драк Христа и благочестиво сложив руки на груди, колено преклоненно молится. Манечка рада. Рад и дьякон. Он молится долго, до кровавого поту. Манечка то и дело выходит по хозяйству. Штов убывает. Дьякон молится и час, и два. Богобоязненная манечка и сама на ходу осеняет себя святым крестом и умильно говорит «Ладно уж, будет, вставай, поцелую тебя, медведик мой нечесанный». Но дьякон уже не в силах подняться. Он распластался по полу, как огромная лягушка, бьет головой в пол и бормочет. Не подымусь, не а еще не выплачу слезами всю скорбь мою. Вскую шаташаса! И прямо на пол ручьями текут покаянные слезы. Отец Александр записывал в дневник. 17 сентября. Утром заморозок. На крышах сосульки. Вчера уехал господин инженер Протасов. Неисповедимы пути человеческие. Собирался на Урал, а замест того экстренно выехал в Санкт-Петербург к профессору Остапову-хирургу. Местные наши эскулапы Терентьев и Аперцепциус поставили диагноз «рак печени». Подлая болезнь, незаметно разрушая организм, подкралась как тать в внощи. «Совершенно внезапно. гореном, слабым, беспомощным, и же во власти Бога суть. Расстались дружески, я его обнял, пожелал достичь пристанища небурного, но не рискнул благословить без вера. Однако в молитвах твоих буду поминать болящего Андрея на всяком служении».